Глава 4. Мрак. Шеф сыскной полиции Сассекса Уайтмесон получил ночной рапорт сержанта Уилсона и взмыленную лошадь, запряжённые в двуколку, домчалы его в Берлстоун к 3 часам утра. С первым утренним поездом, отбывшим из Берлстоуна в 5:40, он отправил донесение в Скотланд-Ярд. И в полдень встречал нас на Берлстонском вокзале. Это был невозмутимый и респектабельный мужчина, полноватый, с гладко выбритым красным лицом. Отвидивая свободного покроя пальто, ладно сидело на крепко сбитом теле, сильные кривоватые ноги были обтянуты гетрами. Он был похож на кого угодно: на мелкого фермера, на ушедшего на пенсию егеря. но только не наприуспевающего шефа провинциальной полиции. Поистине чертовщина какая-то, мистер Макдональд, то и дело повторял он. Газетчики налетят к нам как мухи, стоит им почуять сенсацию. Надеюсь, мы успеем закончить работу до того, как они сунут сюда нос и испутают нам все карты. На моей памяти не случалось ничего подобного. В деле есть зацепки, которые кое-что вам скажут, мистер Холмс, или я очень ошибаюсь. Да и по вашей части кое-что найдётся, доктор Ватсон. Наш медик поделится с вами своими впечатлениями. Я заказал для вас номер в гостинице Westwell Arms. Ничего другого у нас нет. Я слыхал, там чисто и в общем сносно. Слуга отнесёт туда ваши вещи. Нам в эту сторону, джентльмены, прошу вас. Этот сассекский детектив был необычайно хлопотлив и радушен. Через 10 минут мы уже были в своём номере, а ещё через 10 сидели в уютном холле гостиницы и слушали краткий рассказ о трагедии в замке, описанной в предыдущей главе. Макдональдт делал пометки в блокноте, а Холмс впитывал каждое слово с тем восхищённым изумлением на лице, какое бывает у ботаника, наблюдающего редкий и бесценный цветок. Замечательно воскликнул он, когда Мейсон завершил свой недолгий рассказ. В высшей степени замечательно. За всю мою жизнь не припомню такого необычайного стечения обстоятельств. Я ожидал, мистер Холмс, что вы это скажете, удовлетворённо произнёс Уайт Мейсон. Мы здесь в Сассексе идём в логу со временем. Я рассказал вам, как обстояли дела в 4:00 утра, когда я приехал сюда по вызову сержанта Уилсона. Чёрт, как я гнал мою старушку Но, оказалось, можно было и не спешить. Самое главное было уже сделано. Уилсон все тщательно осмотрел, собрал факты. Я их проверил, обдумал и, кажется, сам кое-что добавил. — Что именно? — с живейшим любопытством спросил Холмс. — Во-первых, осмотрел молоток. Мне помогал доктор Вуд. Мы не нашли на нем никаких следов насильственных действий. У меня была надежда. Вдруг мистер Дуглас, защищаясь, Успел нанести убийце удар молотком, но на молотке нет ни единого пятнышка. Это ничего не доказывает, заметил инспектор Макдоналд. Известно немало случаев, когда убийца действовал молотком, не оставив на нём никаких следов. Разумеется, отсутствие следов не означает, что молоток не применялся как оружие. Но ведь следы могли и остаться. А это очень бы помогло. Но, к сожалению, молоток абсолютно чист. Затем я осмотрел ружьё. Оно было заряжено самой крупной дробью. Спусковые крючки, скрепленные проволокой для одновременного выстрела из обоих стволов. Кто бы это ни сделал, намерение и бесспорно убить наверняка. Стволы отпилены так, что общая длина ружья не более 2 футов, и его легко спрятать под полой. Имя оружейного мастера стоит не полностью, а между стволами выгравированы три буквы: P A -E N. Конец имени отпилен. Большая P с завитушкой сверху, E и -E N строчные, спросил Холмс. Совершенно точно. Пенсильванская оружейная компания. Знаменитая американская фирма, объяснил Холмс. Уайтмейсон взглянул на моего друга с таким видом, какой бывает У деревенского фельдшера в присутствии медицинского светила с одного взгляда решившего, казалось бы, неразрешимую проблему. Я вам очень признателен, мистер Холмс. Не сомневаюсь, что вы правы. Это чудо поистине чудо. Неужели вы храните в памяти имена оружейников всего мира? Взмахом руки Холмс остановил восторженные излияния коллеги. Конечно, ружьё американского производства продолжало Айтмейсон. Мне кажется, я где-то читал, такие обрезы и обычное оружие в некоторых местах Америки. Поэтому я сразу подумал, что убийца американка. А теперь у нас есть доказательство, что человек, проникший в дом и убивший хозяина, действительно американка. Макдональд покачал головой. Не слишком ли поспешные выводы, джентльмены? Я ещё не слышал ни одного вразумительного доказательства, что в доме вообще был посторонний. Открытое окно Кровь на подоконнике, странная карточка, грязные следы в углу, обрез ровно ничего, что не могло бы быть подстроено. Мистер Дуглас был американцем, во всяком случае, долго жил там. То же и мистер Баркер. Зачем искать ещё одного американца для объяснения этих американских штучек? Эмс Дворецкий, ему можно верить. Он служил 10 лет у сэра Чарльза Чендса. Надежен, как скала, и у Дугласа в услужении пять лет с первого дня, как снят был дом. Так вот, он утверждает, что никогда не видел подобного оружия в доме. Ружье легко спрятать, для того оно и укорочено. Оно поместится в ящик любого комода. Как можно утверждать, что ружья не было в доме? Он, во всяком случае, его не видел. Но Макдональд продолжал мотать головой с поистине шотландским упрямством. И всё-таки вы не убедили меня, что в доме был посторонний. Очень вас прошу, вдумайтесь хорошенько в то, что вы говорите. Допустим, убийство совершил кто-то чужой, и ружьё в дом было принесено. Если исходить из этой посылки, то вся картина преступления будет противоречить элементарной логике. Мистер Холмс, скажите же своё слово. Сначала мистер Макс изложите свои соображения. Изрёк беспристрастный Холмс. Предположу, что этот убийца со стороны действительно существовал. Он не взломщик. Карточка с единственной надписью и исчезновение кольца указывают на личные мотивы убийства. Итак, этот субъект пробрался в дом с заранее обдуманным намерением совершить убийство. Ему известно, во всяком случае должно быть известно, что выбраться назад будет трудно, так как дом окружён водой. Каким оружием он должен воспользоваться в этом случае? Естественно, самым бесшумным. Только тогда есть надежда, что успеешь выскочить в окно, перебраться через ров и удрать. Это понятно. Но как понять олуха, который тащит на такое дело громоподобное оружие, не боясь, что на выстрел сбежится весь дом? И можно ли рассчитывать, что никто не догадается взглянуть в окно, пока ты барахтаешься в воде? Логично, мистер Холмс. Вы-таки взяли бы ко з рога, задумчиво произнёс мой друг. Факты действительно нуждаются в разумном истолковании. Позвольте спросить вас, мистер Уайтмейсон. Вы обследовали противоположный берег рва? Быть может, там остались чьи-то следы? Сразу же обследуйте Никаких следов нет, мистер Холмс. Но ведь берега укреплены каменной кладкой. На ней не может быть следов. Значит, совсем ничего, совсем. Интересно. Надеюсь, вы не против, если мы отправимся туда немедленно. Какая-нибудь незначительная деталь может натолкнуть на верную мысль. Я тоже хотел начать с этого, мистер Холмс, но потом решил, что вам лучше сначала ознакомиться с фактами. Вдруг что-нибудь привлечёт ваше внимание. Он замолк, вопросительно глядя на сыщика-любителя. Я работал с мистером Холмсом, сказал инспектор Макдональд. Он ведёт свою игру. Во всяком случае, ту, что складывается у меня в голове, улыбнулся Холмс. Я участвую в следствии, чтобы помочь полиции, и при этом преследую одну цель торжество справедливости. Порой я действительно веду свою игру, но только из-за явного нежелания полиции сотрудничать со мной. И, конечно, ничьи лавры мне не нужны. Как бы то ни было, мистер Мейсон, я веду расследование своими методами и раскрываю карты по собственному усмотрению. А во всех шагах и предположениях я делюсь с коллегами, когда дело закончено. Уверяю вас, ваше присутствие большая честь для нас. И мы с своей стороны готовы делиться всем, что нам известно, — сердечно заверил Холмса Уайтмейсон. Приглашаем и вас, доктор Ватсон. Придет время, и мы все, я уверен, найдем место на страницах вашей новой книги. Через полчаса мы уже шли между двумя рядами подстрижных вязов по старинной деревенской улице, в конце которой стояли две древние каменные колонны. меченные следами непогодой и пятнами лишайников. Их капители венчали бесформенные изваяния, в которых едва угадывались геральдические львы, символ Берлстона. Сотни шагов по извилистой аллее, обсаженной могучими дубами, крутой поворот, и нашим глазам открылся длинный приземистый дом, сложенный из красного, побуревшего от времени кирпича в начале XVII века, со старинным парком за живой изгородью подстриженных тисов. Деревянный мост перекинулся через неширокую гладь воды, неподвижной, отражающей всеми оттенками серебра под холодным зимним солнцем. Три века протекли над этим суровым местом, наполненные рождениями, возвращениями домой, провинциальными балами, охотами на лисиц, Но сияло ли хоть раз эти почтенные стены столь зловещей тень, какая нависла теперь над старым домом. Впрочем, его остроконечные башни и причудливые фронтоны казались вполне подходящей декорацией для кровавых таинственных преступлений. Чем больше я всматривался в узкие и глубокие, как бойницы, окна и унылый, попорченный ливнями фасад, тем сильнее охватывало меня ощущение, что более подходящего места для подобной трагедии трудно отыскать. «Видите это окно?» — указал Уайт Мейсон. «Вон, справа от моста. Оно оставлено открытым, как было обнаружено ночью». «Усковато для мужской фигуры», — заметил Холмс. «Ну, я полагаю, он не был толстым. Ваш дедуктивный метод нужен нам...» Не для подобных умозаключений, мистер Холмс. Вы и даже я без труда пролезем в это окно. Холмс подошёл к краю рва. Долго разсматривал каменную кладку и бордюр из дерева перед ней. Я здесь всё очень тщательно обследовал, мистер Холмс, сказал Уайтмесон. Никаких следов нет. Не похоже, что в этом месте из воды вылез человек. Но впрочем, он, наверное, старался не оставлять следов. Наверное. А что, вода всегда мутная? Да, всегда такого цвета. Ручей несет сюда глину. Какова глубина рва? Около двух футов у берега и три в середине. То есть человек здесь не утонет? Нет, здесь не утонет и ребенок. Мы перешли мост и были встречены угловатым высохшим добряком Эймсу, дворецким замка бледным и дрожащим после пережитого ужаса. Полицейский сержант, длинный, образцовый и унылый служака, все еще нес караул в роковой комнате. Доктора мы не застали. «Как дела?» — сержант Уилсон спросил Уайтмейсон. «По-прежнему, сэр. Можете идти домой. Вам сегодня порядочно досталось. Будет нужно, я пришлю за вами. Скажите дворецкому, чтобы оставался снаружи, и пусть предупредит мистера Сессела Баркера». Миссис Дуглас и экономку, чтобы никто не уходил, они могут понадобиться. А теперь, джентльмены, позвольте мне изложить свои соображения насчёт этого дела. А вы выскажите свои. Он мне очень нравился этот провинциальный специалист. Спокойный и ясный ум, способность сразу схватить суть факта помогали ему успешно продвигаться по служебной лестнице. Холмс слушал его сосредоточенно, без малейших признаков нетерпения. которая беспрестанно проявляла официальный представитель Скотланд-Ярда. Первое, что надо решить убийство перед нами или самоубийство, рассуждал Уайтмейсон. Предположим, это самоубийство. Тогда придётся допустить, что самоубийца начал с того, что снял с пальца обручальное кольцо и куда-то его спрятал. Затем переоделся в ночной халат, отправился в кабинет, напачкал в углу за гардиной грязью. Пусть думают, что там кто-то прятался. Оставалось еще открыть окно, вымазать кровью подоконник. — Эту версию можно сразу же отмести, — прервал его Макдональд. — Стало быть, сумма убийства исключена. — Значит, убийство. Тогда возникает другой вопрос. Преступление совершено посторонним лицом или кем-то из домочадцев? Хотелось бы услышать ваше соображение. Обе версии имеют существенные противоречия. Ну ведь третий-то нет? Значит, надо выбирать из этих двух. Предположим, убил кто-то из живущих в доме. Убийца мог быть один, но у него могли быть и сообщники. Преступление произошло, когда в доме всё стихло, но спать ещё не ложились. А стреляли из самого громкого оружия двустволки. Уж не затем ли, чтобы переполошить весь дом? Заметим также, что подобного оружия никто из домочадцев до этого вечера не видал. Согласитесь, уже самое начало не выдерживает никакой критики. Возражений нет, кивнул головой Макдональд. Пойдём дальше. Баркер, по его словам, прибежал в кабинет первым, обнаружил убитого, и ровно через минуту в холле были все, включая Эймсона. И вы будете меня убеждать, что убийца за 1 минуту успел изобразить за гардиной следы, измазать подоконник и снять кольцо с пальца убитого? Так видите, здесь всё не сходится. В логике вам не откажешь, по делу Голсхолмса. Я, пожалуй, готов с вами согласиться. Возьмём теперь вторую версию: в доме действовал посторонний. Противоречия имеются и в ней. Но она по крайней мере правдоподобна. Убийца проник в дом между половиной 5, когда стало смеркаться, и 6, когда подняли мост. В замке были гости. Двери не запирались, и проскользнуть в дом незаметно ничего не стоило. Это мог быть обыкновенный грабитель или человек, имевший личный счёт с Дугласом. Поскольку мистер Дуглас провёл много лет в Америке, а ружьё по всей видимости американского происхождения, то вторая версия, на мой взгляд, даже более предпочтительна. Кто бы ни был убийца, он вошёл в эту комнату и спрятался за гардину. Там он оставался до начала 12:00, пока не появился мистер Дуглас. Возможно, у них был небольшой разговор, а может и не было, ведь по словам миссис Дуглас, выстрел раздался минут через 5 после того, как муж вышел из спальни. Об этом свидетельствует и свеча, подтвердил Холмс. Верно, свеча была новая и сгорела всего на полдюйма. Должно быть, он, как вошёл, поставил её на стол, иначе она выпала бы у него из рук. Значит, убийца стрелял не сразу. Мистер Баркер утверждает, что когда он вбежал, свеча горела, а лампы нет. Всё, видимо, так и было. Теперь попробуем восстановить ход событий, исходя из вышесказанного. Мистер Дуглас вошёл в комнату, поставил на стол свечу. Из-за гардины появился убийца, вооружённый обрезом. Он потребовал обручальное кольцо. Один Бог знает зачем, но факт остаётся фактом. Дуглас отдал его. И тут одно из двух: либо завязалась драка, Дуглас схватил молоток, и тогда пришедший выстрелил, либо он уловил момент и разрядил ружьё в лицо ничего не подозревавшего хозяина. Так или иначе, совершив злодеяние, он бросил ружьё. оставил рядом с трупом загадочную карточку, выскочил в окно и пошёл через эту канаву. Тут как раз в кабинет вбежал мистер Баркер. Что вы об этом скажете, мистер Холмс? Интересно, но не очень убедительно. "Господи!" воскликнул Макдональд. "Ведь ясно же, что всё это чушь, но всякое другое объяснение будет ещё большей чушью. Кто-то убил человека, и я могу вам доказать" что на самом деле всё должно было произойти совсем не так для чего было так осложнять себе отступление для чего стрелять из этого ружья ведь тишина единственный шанс на спасение я настаиваю мистер Холмс поделитесь с нами своими соображениями раз и вы находите версию мистера Мейсона неубедительной холмс слушал этот длинный разговор с неослабевающим вниманием не пропуская ни слова Его острый взгляд переходил с одного собеседника на другого, наморщенный лоб выдавал напряжённую работу мысли. "Своей версии у меня пока нет. Для этого нужны ещё факты, мистер Мак", сказала она, опускаясь на колени перед трупом. "Боже мой! Какой страшный ран. Нельзя ли позвать сюда Дворецкого на минуту? Как я понял, Эймс вы неоднократно видели на руке у мистера Дугласа какое-то странное клеймо, треугольник, заключённый в окружность. Довольно часто, сэр. Мистер Дуглас никогда не говорил о его происхождении. Никогда, сэр. Нанесение такого клейма очень болезненно, клеймят вытерскалённым железом. А что вы скажете об этом кусочке пластыря на подбородке у Битова? Хозяин порезался вчера утром во время бритья. Прежде с ним такое бывало? Очень редко, сэр. Это наводит на мысли. Может, конечно, это простое совпадение, но можно предположить и другое. Дуглас узнал об опасности, нервничал и в результате порез. Вы не заметили, Эймс? Он вчера вёл себя как обычно? Я обратил внимание, сэр, что он был чем-то озабочен и даже расстроен. Ха. Значит, нападение не было неожиданным. Мы, кажется, немного сдвинулись с мёртвой точки. Может, мистер Мак, теперь вы будете задавать вопросы? Нет, мистер Холмс. Следствие в более надёжных руках, чем мои. Тогда перейдём к карточке с этой надписью ВД 341. Это простой картон. Есть у вас такие карточки в доме Элмс? По-моему, нет. Холмс подошел к письменному столу и накапал чернила из каждого пузырька на листок промокательной бумаги. «Карточку писали не в кабинете», — заключил он. «Это черные чернила, а те фиолетовые. И еще. Карточка написана толстым пером, а здесь все тонкие. Ясно, что надпись сделана не здесь». «Вам она что-нибудь говорит, Эймс?» «Ничего, сэр». «А вы что думаете, мистер Мак?» У меня такое впечатление, что здесь действует какая-то секретная организация. Об этом же свидетельствует клеймо. Я тоже так считаю, согласился Уайтмейсон. Что ж, это можно принять в качестве рабочей гипотезы. Теперь давайте посмотрим, снимает ли она наши трудности. Значит так. Агент некоего секретного общества проник в дом мистера Дугласа. Размозжил ему голову варварским оружием и убежал через ров, оставив возле трупа карточку с какой-то символической надписью. Когда пресса заговорит об убийстве, члены общества поймут, что возмездие совершилось. В этом есть логика. Но почему именно обрез? Действительно почему? И как быть с кольцом? Тоже загадка. И почему до сих пор никто не арестован? Я полагал, что с самого рассвета каждый констебль на 40 миль вокруг имеет предписание задержать человека в мокрой одежде. Разумеется, мистер Холмс. Значит, если он не прячется где-то поблизости и не переоделся, от полиции ему не уйти. Однако он до сих пор не пойман. Холмс подошёл к окну и внимательно рассмотрел через лупу Кровавый след на подоконнике. Это без сомнения след башмака, причём необычайно широкого, я бы сказал, разлапистого. Странно, потому что следы в углу гораздо более изящной формы. Впрочем, они весьма трудно различимы. А что это там под столом? Гантели мистера Дугласа, сера ответил Эмс. Вернее, гантель. Здесь только одна. А где вторая? Не знаю, мистер Холмс. Может быть, она и была одна, я давно не обращал на них внимания. Одна готел. Азадачно проговорил Холмс. Тут кто-то забарабанил в дверь. Холмс больше ничего не прибавил. Высокий, загорелый, мощного телосложения мужчина с гладко выбритым лицом распахнул дверь. Я понял, что это Сесил Баркер. Властный и холодный глаза испытующе взглянули на каждого из нас. Прошу простить за вторжение, произнёс он. Но я полагал, что вам полезно знать последнюю новость. Кто-нибудь Аристон? К сожалению, нет. Но найден велосипед. Этот парень оставил здесь свой велосипед, можете взглянуть на него. Он в сотне ярдов от входа. В Ли уже толпилось несколько слуг из Ивак. Глазие на важную улику, извлечённую из густых лавровых зарослей. Это был довольно разбитый и заляпанный грязью велосипед марки Ruch Weinort, прошедший, видимо, немало миль. К седлу была прикреплена сумка с гаечным ключом и маслёнкой, и никакого указания на владельца. М-м, да, поистине жаль, что велосипеды не регистрируют и не нумеруют. — посетовал инспектор. — Это сослужило бы нам неоценимую службу. Но такая находка сама по себе большая удача. Если мы не можем установить, куда он скрылся, то хотя бы узнаем, откуда он прикатил. Однако во имя всего святого зачем он бросил его здесь и каким образом ухитрился скрыться без него? В этом деле нет ни одного проблеска. — Неужто? — отозвался мой друг. поживём увидим